Голова четвёртая. Каждый сходит с ума по-своему. У всякого человека есть в голове такая маленькая тайная комнатка, дверь в которую плотно закрыта. В ней скрывается или хранится, ожидая своего звёздного часа, вся необузданная сила воображения, искажённого восприятия, или, так сказать, рассловуха отходняк мозга. У кого-то эта дверца плотно захлопнута и замкнута семью замками. У кого-то слегка приоткрыта, но держится на незримой цепочке. А есть и другие, типа меня. У кого она распахнута настежь, да ещё и хлопает при каждом дуновении сквозняка в голове, заманивая своими причудливыми фантазиями и красочными иллюзиями, принимаемыми нездоровым разумом за чистую монету. Про таких обычно говорят «без царя в голове». «Вот меня это бесит! А а вы что, с царём? И где он у вас там ютится в пустой головёнке-то?» «Впрочем, это я зря. Сам-то уж вылечился, как сказали врачи, отправляя меня сюда». В мир светлой и радостной жизни, любви и труда. Да, жизни я повидал уж. Особенно вчера в лесу. Не хочу больше. Пустите меня обратно в уютную палату под нежные крылышки молодых медсестричек. Любви у меня никогда не было. Ну, кроме дружка, естественно. А труд, то есть работа, она и в Африке работа. Тону ее. Пусть негры работают, а я по натуре лентяй. «Наконец отпустили меня. Это я-то слюнтяй. Это я не смогу им муху прихлопнуть. Ну, это вы зря, господа. А, впрочем, ну что она муха мне сделала? Пусть живёт. Жалко, что ли?» «Так, что тут у нас белеет в почтовом ящике? Ключи давно потерял, да и не жду ничего, а тут нате. Неужто письмо? Сам не поверил. Как же теперь доставать-то?» Да, пришлось повозиться. Двумя тонкими ветками усердно шкрябал по изогнутой стенке железного монстра, потихоньку продвигая наверх нежданную весточку одной и тут же подхватывая другой. Попотел я изрядно, от напряжения высовывая язык, и не зря. Вот оно письмецо на моих мокрых ладонях, беленькое, чистенькое, правда, измятое, но не беда. Приятно смотреть, ощущать, любоваться неожиданным чудом, знать, что всё-таки я не забыт, не покинут. Всё, скорее домой, прочитать. Солнце, тусклым, размазанным по грязному небу пятном, лениво глазело на землю, делая вид, что одаривает теплом или хотя бы светом убогий серый мир у своих ног. На самом же деле не несло миру совершенно ничего. Так, тусклый слепой глаз, гнойное бельмо — Ветер утих, а снежинки, упрямые хрусталики хрупкого льда, так и порхали, кружась и танцуя. Воздушной вереницей искрящегося серебра они витали круговоротом, зазывая, заманивая в свой неугомонный хоровод. И на мгновение, буквально на одну минуточку, я представил себя снежинкой, эдакой воздушной и свободной вестницей зимы, морозов и счастья. А счастье ли... Снег все падал, кружился. Вместе с ним кружился и я, всем существом отдаваясь задорному, вольному чувству радостного единения, полного равновесия с природой. Но что же так держит, не дает раствориться, умчаться в бездонную негу прохладного перламутра? Прочным якорем тянет назад, вниз, к бренной застывшей земле, к жестокой действительности. В руках хрустнул забытый, измятый конверт, с красивыми яркими марками в сверкающем серебре, под налетом угасшей мечты. Всё, скорее домой. Большим сюрпризом для меня стало письмо от Рио. Рио – это румын, мой друг и единственный лучик света из того прекрасного места, которое ошибочно называют «домом скорби» или, проще, «психушкой». Конечно же, я очень обрадовался и, отбросив все свои дела, не знаю, правда, какие, тут же уселся читать письмо. Кореша моего, оказывается, тоже выперли, но, в отличие от меня, он очень этому рад. Раз за разом смакуя нежданную весточку, я буквально физически ощущал всю силу его лучезарного счастья, гордости и желания поделиться со мной, его верным лучшим другом, частичкой восторженной жизни. Конечно же, я растрогался до глубины души и расплакался, точнее, на разрыдался в конец перемазав хрустящий листок своими слезами. Мало что разобрав в кривых, размазанных, не без моей помощи, строчках, я все уже сообразил, что друг приглашает меня к себе в гости, в Румынию. Точнее, в таинственный город Бухарест. Да, водила... Прижимая к груди незабвенный листок, я с удовольствием сознавал, что не забыт, не брошен и еще нужен, хоть и такому же отбросу приличного общества, коими являемся Рио и я. По телу приятным ознобом разлилась теплота и стало так хорошо, так чудесно на душе, что захотелось петь, что я, конечно же, и сделал бы, будь у меня хоть малейший намек на слух. Непреодолимая жажда чего-то большого и светлого захватила в волнении душу, всепоглощающей волной ошеломила податливый разум, заполнив мое трепетавшее я пламенем жгучего желания. Невероятно, но это чувство напомнило мне эйфорию после наркоты. Впрочем, Тут естественно, вспомнил о ней, мои драгоценные заначки Четыре таблетки калипсола и три циклодола. Те, кто знает не понаслышке о консервативном лечении в психушке, кайфе и красочных галлюцинациях, конечно же, меня поймут. Остальные прошу все мимо. Царапая ногтями ладони в предвкушении праздника, я торопливо достал долгожданное лакомство. Вот они, маленькие, уютно устроились на потной ладошке. Глядя на них, истекая слюной, я растягивал удовольствие, не сводил с них горячего взгляда, любовно поглаживал восхитительно белые гладкие колесики, любуясь ими и возбужденно вдыхая чарующий, дразняющий аромат забытых медикаментов. И я понимал, что наркотики – это плохо, но ничего не мог с собой поделать. Многие меня осудят, остальные поймут. Я улыбался. Счастливые слёзы радости струились по впалым посеревшим щекам, оставляя две влажные солёные дорожки. Тщательно приглядевшись, принюхавшись, я наконец-то решился и выбрал три первые и две вторые. Заботливо спрятав распотрошённую заначку обратно, я судорожно проглотил выбранные таблетки и аж зажмурился от удовольствия. Давно забытое послевкусие так и осталось на языке. Долго ждать не пришлось. Вскоре голова стала легкой и пустой, как воздушный шарик. Сердце подскочило к самому горлу, и я ощутил покалывающую паутинку утонченного наслаждения. Сладостное блаженство бешено закрутило разляпистым вихрем разноцветными яркими вспышками, неотвратимо затягивая в бесконечную, как тогда казалось, бушующую пучину ослепительного восторга. Кайф! Как мало нужно человеку для счастья! Ночью на кухне я пил малиновую наливку. Она была красная и тягучая, как кровь, и почему-то солоноватая на вкус. Странно. С трепетом в сердце я вспоминал прошедший день, тихо разговаривая сам с собой и блаженно улыбался. Вдруг кто-то постучал в окно. Я, само собой, открыл. На подоконнике стоял Виктор Цой. Чистенький такой, причесанный, в развивающемся черном плаще. Таким я его раньше не видел. Я и не удивился, говорю, Виктор Цой, ты мой бог и герой. Он кивнул и молча вошел, сел за стол. Спокойно достал из правого кармана стакан водки для меня, из левого для себя, выпили, не чокаясь. А он из правого для себя, из левого для меня. Странно. Потом наоборот, снова выпили. Я жду, что будет дальше, и он ждет. Тогда мы оба заговорили, не раскрывая рту. Только о чем? Не помню.